В назначенный день ровно в два огромный синий лимузин Колфакса подкатывал к дому, лакей Юджина выносил чемоданы, принадлежности для гольфа и тенниса и всякие мелочи, которые могли понадобиться его хозяину, и машина уезжала. Иногда Анжела оставалась дома. Порой же, когда Юджину удавалось это устроить, он брал ее с собой, но он убедился, что лучше соблюдать такт и мириться с пренебрежением, выказываемым его жене. Он всячески старался успокоить ее, Отчасти ему было жаль Анжелу, но, с другой стороны, он чувствовал, что Колфокс в известной мере прав, делая между ними различия. Анжела не совсем подходила к тому обществу, где стал вращаться Юджин. Люди там были суше, дипломатичнее, чем Анжела, а они лучше владели собой. Не по ней были эти искусственные манеры, интонации, эта наигранность чувств, и вряд ли она когда-нибудь их усвоит. На самом деле Анжела была не менее... если не более изящна и мила, чем многие представительницы четырехсот семейств, но она не обладала ни бойкостью ума, ни плоским и пошлым самодовольством или развязанной самоуверенностью тех, кто блистает в высшем свете. А Юджин легко подражал их манерам, независимо от своих истинных чувств. — О, это неважно, — говорила в таких случаях Анжела, — ведь ты так поступаешь из деловых соображений. Но все же это обижало ее, и даже очень. Анжела чувствовала себя в таких случаях оплеванной. но делать было нечего. Колфакс подбирал угодное ему общество, ничем не стесняясь. Он считал, что Юджин годится для светской жизни, а Анжела нет, и, не задумываясь, подчеркивал это различие. Таким образом, Юджин познакомился с интересным явлением в жизни привилегированных кругов. Он узнал, что здесь нередко принимают одного из супругов, но не принимают другого. И это считается в порядке вещей. — Это, кажется, Берквуд, — сказал однажды при нем некий молодой щеголь, отзываясь об одном филадельфийце, и зачем только его приглашают. Жена у него очаровательная, но сам он совершенно невозможен. В другой раз в Нью-Йорке он был свидетелем того, как дочь хозяйки, узнав о приходе дамы, муж, который сидел тут же за столом, спросил мать, кто ее пригласил. — Я право, не знаю, — отвечал это только не я. Вероятно, явилась по собственному желанию. Надо же быть такой бесцеремонной. пробормотала дочь. Когда эта женщина вошла, Юджин понял, в чем дело. Она была некрасива и неумело и безвкусно одета. Юджина поразило такое отношение, однако отчасти он его понимал. Но ведь этого нельзя сказать об Анжеле. Она хороша собой, стройна, изящна. Единственное, чего ей не хватает, это томно пресыщенного выражения. Ну что ж, очень жаль». У себя дома и в своем кругу он старался вознаградить ее за это приемами, которые раз от разу становились все более блестящими. Вначале, когда они только приехали из Филадельфии, Юджин просто приглашал к обеду несколько человек, обычно старых друзей, так как еще не слишком был уверен в себе и не знал, кто пожелает прийти и поздравить его с новыми успехами, он и сейчас не возгордился, сохранив теплое чувства к тем, кого знал в молодости, Правда, теперь как-то само собой получалось, что он сходился, главным образом, с богатыми, видными людьми. Но он по-прежнему любил своих скромных друзей, которые были дороги ему и в память о минувших днях, и просто сами по себе. Многие приходили занять денег. В прежние времена Юджин часто завязывал дружбу с такими людьми, из которых выходят вечные неудачники, но главным образом их привлекала его слава.